Глава 30 Слышу, как Костя идёт в свою спальню, но сама туда не тороплюсь. Никакой стриптиз, я для него танцевать не буду. Обойдётся. Захожу к себе в комнату и пытаюсь дотянуться до замка на платье, чтобы раздеться, но ничего не выходит. «Помочь?» — доносится тихий голос Гончаровой за спины. «Нет, справлюсь сама». Он всё равно подходит и дёргает замок вниз. «Ты обиделась?» — спрашивает. «С чего ты взял?» Я аккуратно снимаю с себя платье и вешаю его в шкаф. «Значит, мне показалось». Всё тем же равнодушным тоном говорит Костя, словно мы не занимались сексом в прихожей несколько минут назад. Он садится на кровать и молча наблюдает за моими перемещениями по комнате. «Нет, ему не показалось. Я едва сдерживаюсь, чтобы не зареветь. Такое уязвимо я чувствовала себя лишь однажды, когда меня бросил Шевцов. А Гончаров обещает сделать то же самое. Чему здесь радоваться?» скрываясь в ванной комнате и становлюсь под горячие струи воды, подставляя им лицо. Не знаю, сколько я так стою, всё жду, что Костя переступит порог душевой, но этого не происходит. Промокнув волосы полотенцем, я возвращаюсь в спальню и замираю на месте, глядя на Костю, спящего в моей постели, уснул и даже не разделся. Может, ему стало плохо? Бросив полотенце на кресло, подхожу к Гончаровой и провожу ладонью по его лбу вроде не горячий Костя морщится во сне, что-то бормочет, отворачиваясь. Кажется, просит его не трогать. Ладно, пусть спит. Я снимаю с него ботинки, накрываю Костя одеялом и ложусь рядом. Долго не могу заснуть. Прислушиваясь к тихому дыханию сбоку, думаю обо всём, что сегодня произошло. Если Шевцов сказал правду, и три года назад, которую он не давал о себе знать, Богдан провёл в тюрьме, то почему лишил меня права выбора? К тому же я не просила его заработать кучу денег. Вполне хватало того, что у нас было на тот момент. Может, стоило почаще Богдану об этом говорить. Накрутив себя воспоминаниями, чувствую, как грудь наполняется горечью. Хочется растолкать кости и сказать, «Вот к чему приводит молчание и жажда денег, видишь?» Но вместо этого я рассматриваю выразительное лицо, а потом кладу голову Гончарова на плечи. Через несколько минут мне становится хорошо, а все плохие мысли и предчувствия отпускают. Я закрываю глаза и открываю их, когда комнату заливает солнечный свет. Костя проснулся и пытается отодрать меня от своей груди. Я обнимаю его крепче, потому что не хочу никуда отпускать. Пусть останется со мной. «Мне нужно принять душ и ехать», — произносит он хриплым голосом. «Я могу поехать с тобой». Предлагаю, отпуская костью, и сажусь на кровати, потирая сонные глаза. «Зачем? Контролировать, чтобы не привёз новую жену?» — ёрничает тон «Я пошутил. К тому же твои подруги приезжают на днях. Ты обещала с ними встретиться. Каждый будет заниматься своим делом, не создавая никому сложности». «Я увижусь в и Света и в другой раз. Они поймут. Буквально съедает плохое предчувствие, что это наша последняя встреча с Гончаровым». «Неужели я теперь каждый раз буду об этом думать, стоит ему выйти за порог дома?» «Маш, в чём дело?» — хмурится Костя, застёгивая пуговицы на рубашке. Его одежда сейчас в полном беспорядке. «Я не могу объяснить причину, но привыкла себе доверять. Ты ведь на машине поедешь? Буду тихо сидеть рядом и не стану донимать тебя лишними вопросами и болтовнёй. Обещаю». «Исключено. Я еду по работе, а не по личным вопросам. Вернусь через пару дней». «Не преврати мою квартиру в оранжерею!» Чеканит кости и направляется в свою спальню. Настаивать на своём не вижу смысла, но на душе становится ещё паршивее. Я борюсь с желанием встать с кровати и пойти к Косте, наговорить ему кучу всего, что грызёт меня изнутри, но когда поднимаюсь, чтобы сделать это, слышно, как хлопает входная дверь. Мог бы зайти и попрощаться. Набираю СМС, растирая слёзы обиды по лицу и отправляю Гончарову. «Прощай». Приходит следом, и я со злостью швыряю телефон на кровать. Зачем Костя так со мной? Очевидно, не хочет, чтобы я влюбилась и напридумывала себе то, чего он не сможет дать. Поздно. Приходится сделать усилие, чтобы взять себя в руки. Нехотя я иду на кухню и завтракаю, а потом забиваю в строке поиска в интернете, что должны делать жены олигархов, и отправляю снимок экрана Кости. Он ожидаемо молчит. а я не имею привычки надоедать. Кладу телефон на край стола и возвращаюсь в комнату за ноутбуком. Сидеть без дела — это не про меня. Спустя три часа поисков попадается то, что подходит — временная подработка. Фирма маленькая, денежный оборот у неё и в сравнении не идёт с тем, который я недавно вела. Но бардак в документах такой, что точно будет чем занять мозги на пару дней». Договариваемся с Сергеем, хозяином фирмы, что он заплатит мне наличкой по факту, и я приступаю к работе, получив всю документацию на почту Гончарова. К моему удивлению, спустя полчаса, когда я уже полностью погружена в рабочий процесс, от Кости приходит сообщение. Вечером Раф заедет за бумагами, они лежат на комоде. Бросишь папку ему под ноги, захлопнешь дверь перед его носом. Я улавливаю нотки приказа в этом СМС. Но даже без Костяных подсказок так бы и поступило — Правда, не исключаю вероятности, что у Рафаэля есть запасной ключ, и за такую дерзость мне придётся держать ответ. «Кстати, я бы заплатил больше, чем тебе дадут за эту работу. Лучше бы на курсы Минета записалась». Приходит новое сообщение. «Скотина!» Но заниматься тем, что отправила Костя в утреннем скрине, я бы всё равно не смогла. Хватило вчерашнего похода в салон красоты. Таскаться по магазинам в поиске брендовых шмоток — тоже не вариант. Лучше уделять внимание привычным для меня занятиям, чем сходить с ума от одиночества в четырёх стенах. Ничего не ответив на сообщение Гончарова, я переворачиваю телефон экраном вниз и продолжаю корпеть над бухгалтерской документацией, думая о Косте. Курсами нет, да? Ха. Пусть помечтает. Хотя, почему бы и нет? Сейчас при желании всему можно научиться в интернете. К тому же бесплатно. Найду эти видео и скажу, чтобы переслал их своим любовницам. Я наливаю себе третью чашку чая, когда слышу стук в дверь. Иду в прихожую убедиться, что это Рафаэль, и перевожу взгляд на папку, которая лежит на комоде. Желание бросить её в Рафа после вчерашнего очень сильное, но в Костю — сильнее. Интересно, зачем он такое написал? Очередная его проверка или и впрямь сейчас нужно так себя повести? Однако я решаю сделать ход Возвращаюсь на кухню и выключаю телефон, потому что не хочу никого видеть и плевать, что какая-то из Гончарова сорвётся. Стук в дверь продолжается в течение 10 минут, а потом всё стихает. Работа за ноутбуком поглощает меня до поздней ночи. Я ложусь спать в 4 утра, а ближе к обеду снова приступаю к отчётам, даже и не думая включать телефон. «Что там Костя говорил о провокациях? В горизонтальной плоскости необходимо это делать». Да-да, сейчас. Никто не обещал, что я буду послушной и примерной женой. Может, и вовсе осталась, чтобы убить последние нервные клетки Гончарова. Как знать. Завершив работу, ненадолго включаю сотовый. Договариваюсь с Сергеем о встрече, чтобы получить свои деньги. И тут же набираю девчонок, обещая устроить им сегодня праздник. Вчера ночь я забронировала теплоход на всю ночь, чтобы напиться шампанского и как в студенческие годы под утро вернуться домой. Или не вернуться. как пойдёт. Оставив телефон с кольцом на столе, я направляюсь на выход. Уверена, Гончарова выбесит моё поведение. Но именно этого я и добиваюсь. Хотя с кольцом всё-таки погорячилась, Решаю, задержавшись у двери. Возвращаюсь на кухню и забираю его. После чего спускаюсь вниз и прошу консьержа вызвать такси. Возможно, эта вылазка с девчонками на всю ночь при выключенном телефоне будет стоить мне отдельного проживания. Но пусть так. Терять уже всё равно нечего. Новый работодатель отдаёт наличными порядка 50 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем мы договаривались. Обещает заплатить сверху 15 за следующий месяц, если у налоговой не возникнет к его фирме вопросов. Я с удивлением хлопаю ресницами, глядя на деньги в своих руках. Моя белая зарплата была чуть побольше. Надо же. Может, стоило ещё раньше перебраться в Москву? Возможно, и чёрной бухгалтерии не пришлось бы заниматься. «Хорошо. По рукам». Соглашаюсь я, точно зная, что вопросов не возникнет. Уж то-что, а грамотно применять закон я научилась за эти коды от и до. Мысли о том, сколько можно зарабатывать, если пахать в том темпе, который я взяла, полностью меня захватывают, и я не замечаю, как добираюсь до центра. Почти сорок минут жду девчонок, а когда вижу их, широко улыбаюсь, расставляя руки в стороны. Заключаю подруг в объятия, обещая, что этот вечер и ночь станут для нас незабываемыми. В чём я, конечно же, ни капли не лукавила